Десять часов сорок три минуты. Эдит повернулась на правый бок и посмотрела на соседнюю кровать. Лайонелл спал. Не надо было давать ему распаковывать контейнер. Нужно было попросить Фишера. Она задумалась о том, что сказал Лайонелл перед сном. Якобы Флоренс Таннер все больше беспокоится, как бы доказать свою правоту. И ради этого жертвует своим физическим здоровьем. «В основе феномена медиумов, — сказал он тогда, — лежит умственный распад, приводящий к изменению личности. Не знаю, существовал Дэниел Беласку в действительности или нет, но индивидуальность мисс Таннер требует контакта с чем-то большим, чем просто собственной раздвоившейся личностью». Эдит тяжело вздохнула и повернулась на спину. Если бы ей понять все это так, как понимает Лайонелл. А так у нее из головы не выходят ужасные следы зубов вокруг сосков Флорен Станнер, царапины и укусы, нанесенные, по ее словам, кошкой. Как она могла сама все это сделать, даже бессознательно? Эдит свесила ноги с постели и села. Несколько минут она осмотрела на свои тапки, прежде чем на детях, потом встала и, подойдя к письменному столу, взглянула на рукопись, провела пальцем по титульному листу. Неужели выпивать действительно так вредно? Смешно испытывать такой почти бессознательный страх перед алкоголем. Лишь от того, что пьянство отца испоганило ей детство, нет причины ненавидеть само спиртное. Ей пришла в голову мысль немного выпить, чтобы успокоиться. Она подошла к шкафу и открыла дверцу. Взяв графин и одну из серебряных стопок, Эдит отнесла их на стол. Потом вытащила из кошелька тряпочку и протерла стопку, прежде чем налить себе бренди. — А что, если оно отравлено? — вдруг подумала она. — Было бы страшно вот так покончить со всем. Она опустила в бренди палец и попробовала на язык. Как понять, отравлено оно или нет? Язык обожгло, и Эдит нервно глотнула. Горло нежно обволокло теплом. Она взяла серебряную стопку и поднесла к носу. Аромат был приятный. Как оно может быть отравлено? Конечно, кто-нибудь уже пробовал его. она сделала маленький глотоочек и зажмурилась, когда бренди прошло через горло рот и горло согрелись эдит замычала от удовольствия когда алкоголь достиг желудка и оттуда стало распространяться тепло именно то что нужно подумала она сделав еще глоток если выпить чуть-чуть бренди это не приведет к пьянству. Потом подошла к креслу-качалки и, поколебавшись, села. Откинувшись назад, Эдит закрыла глаза и стала маленькими глоточками осторожно потягивать ароматный напиток. Когда стопка опустела, она открыла глаза и посмотрела на стол. «Нет», — сказала себе Эдит, — «хватит одной». Теперь она успокоилась, а только это и было ей нужно. Она поднесла стопку к глазам, рассматривая сложный узор. «Может быть, взять ее домой, как сувенир, когда неделя закончится?» Эдит улыбнулась. «Вот, теперь лучше. Она уже строит планы на будущее». Эдит задумалась о Фишере. «Действительно, нужно извиниться перед ним за то, что она так грубо избегала его утром. Нужно его поблагодарить, ведь он спас ей жизнь». Эдит поежилась, представив застоявшуюся воду в пруду, и, чуть покачиваясь, пересекла комнату. Она открыла дверь и, выйдя в коридор, как можно тише, закрыла ее за собой. Осознав, что впервые оказалась одна с тех пор, как они вошли в этот дом, Эдит ощутила волну страха, но потом посмеялась над собственной трусостью, глупости, Лайонелл же рядом, в комнате. «А Флоренс, наверное, в своей, а Фишер в своей!» Она двинулась по коридору к его двери. «Не стоит этого делать!» «Нет», — подумала она, — «я же должна перед ним извиниться и поблагодарить его!» Постучав в дверь, Эдит подождала. Изнутри не доносилось ни звука. Она постучала вновь, но ответа не последовало. Эдит повернул ручку и, толкнув дверь, подумала, что я делаю, но не могла остановиться. Дверь открылась, и она заглянула внутрь. Комната была значительно меньше, чем у них с лайонелом. Здесь стояла лишь одна массивная кровать с высоким прямоугольным балдахином. Справа находился столик с телефоном и пепельницей. Эдит увидела, что пепельница полна смятых окурков. «Он слишком много курит», — подумалось ей. Она осторожно подошла к креслу у столика. Там стояла большая сумка Фишера с расстегнутой молнией. Эдит заглянула внутрь и увидела несколько футболок и начатый блок сигарет. Сглотнув, она протянула руку к сумке. И вдруг, вскрикнув, обернулась. В дверях стоял Фишер и смотрел на нее. Бесконечно, ужасно долго, как ей показалось, они смотрели друг на друга. Сердце Эдит неистово колотилось, лицо горело. «В чем дело, миссис Барретт?» Она попыталась взять себя в руки. Что он должен подумать, обнаружив ее таким образом? «Я пришла поблагодарить вас», — выдавила она. Поблагодарить меня за то, что спасли мне жизнь вчера ночью. Когда Фишер сделал шаг к ней, Эдит машинально попятилась. «Вам не следует отходить от вашего мужа». Она не знала, что сказать. «С вами все в порядке?» «Конечно», — Фишер присмотрелся к ней. «Думаю, вам лучше пойти к себе». Он отодвинулся, когда она направилась по ковру к двери. — Попытайтесь привязать себя за руку к кровати. Эдит кивнула, а он проводил ее в коридор и довел до комнаты. Она обернулась. — Спасибо вам. — Больше не отходите от своего мужа, — сказал Фишер. — Никогда не. Он прервался и вдруг наклонился к ней, словно собираясь поцеловать. И Эдит отшатнулась. «Вы выпили?» — спросил Фишер. Она напряглась. «А что?» «А то, что пить здесь небезопасно, небезопасно терять контроль над собой!» «Я не теряю контроль!» — холодно ответила Эдит, повернулась и зашла в комнату. Одиннадцать часов шестнадцать минут. Флоренс вздрогнула от стука в дверь. «Войдите!» Вошел Фишер. «Бен!» Она попыталась встать. «Не вставайте, не вставайте!» Он двинулся к постели. «Я хотел поговорить с вами». «Конечно!» Она пододвинулась. «Садитесь рядом!» Фишер примостился на краю кровати. «Мне очень жаль, что с вами такое случилось!» «Это пройдет!» Он кивнул. неуверенный в этом, и молча смотрел на нее, пока Флоренс не улыбнулась. — Что? — спросила она. Фишер набрался духу, предчувствуя ее реакцию, и проговорил. — Я согласен с доктором Барреттом. Думаю, вам лучше уехать. — Бен! Вас разорвет на куски, Флоренс! Уж не думаете ли вы, что я делаю все это сама? — Нет, не думаю. но и не знаю, кто это делает. Вы говорите, это Дэниел Беласко? А что, если вы ошибаетесь? Что, если вас дурачат?» «Дурачат?» «В сороковом году здесь тоже была женщина-медиум Грейс Лоттер. Она была убеждена, что в дом вселились две сестры и построила весьма убедительную теорию. Беда лишь в том, что она заблуждалась». На третий день пребывания здесь она перерезала себе горло. Но Дэниел Беласко существует, мы нашли его тело и кольцо с инициалами. Мы также успокоили его душу. Тогда почему же она не успокоилась? Флоренс пожала плечами. — Не знаю, — в нерешительности проговорила она. — Просто не знаю. — Извините, — он похлопал ее по руке. Я не пытаюсь придираться к вам, просто обеспокоюсь, вот и все. «Спасибо, Бен», — чуть погодя она улыбнулась ему и проговорила. «Бенджамин Франклин Фишер, кто дал вам такое имя?» «Мой отец, он был без ума от Бенджамина Франклина. Расскажите мне о нем». «Тут нечего рассказывать. Он бросил мою мать, когда мне было два года. Я не упрекаю его». Она, наверное, просто его довела. Улыбка Флоренс погасла. «Она была фанатичка», — сказал Фишер. «Когда в девять лет я стал проявлять способности медиума, она посвятила этому все свое существование». Он грустно улыбнулся. «И мое тоже». «Вы жалеете об этом?» «Жалею». «Правда, Бен?» Флоренс озабоченно посмотрела на него, и Фишер внезапно улыбнулся. «Вы говорили, что когда все это уляжется, расскажете мне про Голливуд». Улыбка у него вышла кривой. «Не то, чтобы все уже улеглось...» «Это долгая история, Бен. У нас есть время...» Она молча посмотрела на него и в конце концов сказала. «Хорошо, я вкратце расскажу...» Фишер ждал, глядя на нее. «Вы могли читать об этом», — начала Флоренс. «Колонки со сплетнями. В то время много места посвящали этому. Конфиденшал даже напечатала статью о собрании спиритов, устроенном у меня дома. Конечно, они это назвали по-другому. Но это было не что-то иное, бэн, а именно так, как я сказала. Что касается истории о том, что я никогда не выйду замуж, так как хочу оставаться полевым игроком, как они это назвали. Это тоже неправда. Я не вышла замуж потому, что не встретила человека, за которого хотела бы выйти. А как вы стали актрисой? Я любила играть. В детстве я устраивала маленькие спектакли для родителей и родственников. Позже ходила в школьный драмкружок, в местную театральную группу, специализировалась на драматическом искусстве в колледже, и делала заметные успехи, иногда это бывает. Бог дал мне внешность, к тому же мне везло. Она с некоторой грустью улыбнулась. Но я не многого добилась на этом поприще, недостаточно отдавалась этому. Но в моей жизни не было и ничего сомнительного. Ни темного прошлого, ни зарубцевавшихся ран детства. У меня было чудесное детство. Родители меня любили, а я любила их. Они были эспиритами, и я стал эспиритом. Вы были единственным ребенком. У меня был брат, Дэвид. Он умер в семнадцать лет от спинномозгового менингита. Она задумалась, вспоминая. Это было единственное настоящее горе в моей жизни. Флоренс снова улыбнулась. Говорят, закат моей карьеры и заставил меня бежать из Голливуда. и обратиться к религии для утешения. Они всегда забывали упомянуть, что я всю жизнь была спиритом. На самом деле я благодарила Бога за окончание моей карьеры, ведь это дало мне возможность заняться тем, чем, как всегда знала, я должна заниматься, посвятить себя всецело общению с потусторонним миром. Я не боялась Голливуда и не сбежала оттуда. В нем нет ничего страшного. Это место и предприятие, не более того. То, что делают со своей жизнью попавшие туда, — это их собственный выбор. Так называемое тлетворное влияние там не больше, чем схожие влияние в любой другой сфере деятельности. Важно не само занятие, а склонность к разложению тех, кто им занимается. Не то, чтобы я не осознавала морального вакуума, обычно окружавшего меня. В многолюдных компаниях, на вечерних приемах, меня всегда поражала атмосфера нездоровой скованности. Она улыбнулась своим воспоминаниям. Однажды вечером, ложась спать, я, как всегда, прочитала молитву и вдруг осознала, что произнесла «Отче наш, и же на небесах, Голливуд да будет имя твое!» Флоренс с улыбкой покачала головой. Через месяц я уехала и поселилась на востоке. Фишер начал было говорить, но замер, откуда-то издалека услышав еле слышный кошачий крик. — Вот и кончилась передышка, — подумал он. На лице Флоренс появилось страдальческое выражение. — Гадкая тварь! — сказала она и хотела встать, но Фишер придавил ее к подушкам. — Я посмотрю. — Но... — Отдыхайте, — сказал он и встал. — Прежде чем уйти, не дадите мне мой кошелек. Фишер прошел через комнату и принес ей его. Флоренс вынула оттуда медальон и протянула ему. Фишер взял его и прочел единственное выгравированное слово — «Верь». — Если веришь, все в тебе, — сказала она. Он хотел вернуть медальон, но Флоренс сказала. — Нет, оставьте у себя. Вам от меня с любовью. Фишер выдавил улыбку. — Спасибо. Он положил медальон в карман. — Однако со мной действительно все в порядке. Беспокойтесь о себе, а не обо мне. — Вы не проассистируете мне на сеансе, когда я отдохну? — попросила Флоренс. — Я в контакте с Дэниелом Беласко. Транс. «Кратчайший путь, но я не хочу быть одна!» «Так вы не думаете об отъезде?» «Я не могу, Бен, и вы это знаете?» Она помолчала. «Так вы мне поассистируете?» Фишер смущенно посмотрел на нее и в конце концов кивнул. «Ладно». Он ушел, не сказав больше ни слова.